Мне хотелось преподнести сюрприз этой парочке, но не сразу, не с порога же. Спрятавшись за дверью, я дождался, пока они управятся с громоздким пыточным аппаратом. Когда кряхтя и ухая они ввалились в камеру, я выскочил из-за двери, размахивая пультом. Один из них как раз нагнулся, внимательно изучая прищемлённую ногу, ему-то и досталось пультом по голове в первую очередь. Второй тем временем пытался вытащить пистолет.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 Лестница опускалась гораздо ниже следующего этажа. Когда этот факт наконец дошёл до моего сознания, я остановился как вкопанный и осторожно глянул вниз. Там было, по меньшей мере, ещё 8 этажей. В висках застучали маленькие молоточки. Опасение, что моё сознание засорено иллюзиями и ложными воспоминаниями, вполне подтвердилось. Где правда, а где вымысел? Меня пронзила жуткая мысль: что все события попросту внушаются мне, чтобы доказать невозможность побега. Что если я так и буду спускаться вниз по бесконечной лестнице, а потом вдруг очнусь в камере, прицепленной к крюку. Если всё обстоит именно так, то тут уж ничего не поделаешь. Надо действовать несмотря ни на что, а там видно будет. Если здание реально, то лестница обязательно куда-нибудь довыведет. Вот и надо посмотреть, куда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 Какие ещё местные, прохрипел старина остров. Тебя ищет край, ты преступник.